Глава, 51 Пульс Лили замедлился до тишайшего трепета, вообще почти не стучал. Где-то здесь, в лесах или в полях, или в аллеях посёлка находился человек, за поимку которого её отец уже четыре года платил детективам. Но он ещё не мог уйти далеко, и Лебланк, едва обнаружив его побег, будет искать его именно тут. Ясно было одно — Чем дольше Лебланк останется здесь, тем дальше сможет убежать Сол. А если она и научилась чему-то у Наполеона Нового Орлеана, так это тому, что некоторых людей можно заставить делать то, чего они делать не намеревались. Лили была уверена, что её лицо стало белым, как перламутр. Но этот Лебланк не сможет заметить на нём страха или услышать его. Лили наклонилась к детективу. «Комсетрист». Её голос прозвучал мягко, спокойно, соблазнительно. «Мистер Лебланк, я должна признаться». Она подняла одну руку к своей талии чуть ниже груди. «Я говорю это вам только потому, что уверена, вам я могу доверять, потому что чувствую, вы знаете, что такое быть увлечённым страстью». Она вгляделась в лицо этого человека, похожей на морду гончей. Маленькие заплывшие глазки, брыли, свисающие ниже линии челюсти. Никто не мог выглядеть менее похожим на человека, увлечённого страстью. Его ладонь неловко коснулась её талии. Лилиан! — раздался крик со стороны каретной в дальнем конце двора. «Лилли, ты здесь?» — Эмили, которая с лёгкостью могла уничтожить и сцену, и шансы Солы на спасение. Прижав палец к губам, Лили драматически вздохнула. Опустила глаза. «Прежде чем меня обнаружат, я признаюсь вам, мистер Лебланк, в том, чего не знает никто». Шаги Эмили приближались и звучали уже совсем близко с другой стороны, слегка приоткрытой двери. «Ещё шаг, и она сможет услышать их». Лили повернулась к дверям спиной. Эмили не поймёт, что Лили слышала её приближение. «Мистер Лебланк, я признаюсь вам в своём огорчении. Умоляю вас, сжальтесь над итальянцем, который сейчас прячется в этом доме. Если вы, мистер Лебланк, хоть когда-нибудь были безумно, страстно влюблены, сжальтесь, пожалейте моего любимого». Скрик Эмили с другой стороны двери сказал ей, что она всё слышала. Момент ошеломлённого недоверия, и вот Эмили, распахнув дверь, шагнула вперёд. «Лили, боже мой! Как ты могла? Да ещё вот так разболтать об этом первому встречному!» Лебланк поначалу сконфужен и пришёл в себя. Схватившись за ворот, словно ему было трудно дышать, он, ухмыляясь, переводил взгляд с одной девушки на другую. Эмили пылала негодованием. Милая и доверчивая Эмили, как угадала Лили, никогда бы не устроила подобной сцены, если бы знала, что Лили притворяется». Лили слушала её, склонив голову, в позе, которой не принимала никогда в жизни. Когда она, наконец, подняла глаза, то взглянула на Лебланка. «Умоляю вас, сэр, не проводить обыска в подвалах дома». Её рука взметнулась к раскрытому рту. «Мондио, лучше бы я молчала». Лебланк фыркнул. «Я могу пообещать вам вот что. Я не буду докладывать об этом вашему папе». «Но помешать мне снова поймать Катафальма и привлечь его к законному ответу...» Он приподнял шляпу. «Это моя работа, черт побери. Желаю всего наилучшего, мисс Бартолеми». Лили отсчитывала его удаляющиеся шаги. Она знала, что через минуту ей придется повернуться, взглянуть в лицо Эмили и начать настаивать на том, что солгала. И ее ложь должна быть очень убедительна потому что ни одна девушка их социального круга не принесёт на гильотину свою репутацию даже ради истины. Именно поэтому Лебланк не стал медлить, а бросился обыскивать пустые подвалы. Лили ощутила лёгкое головокружение. Она использовала призрак скандала вокруг себя, чтобы спасти человека. Если уж она и станет в чьём-то представлении шлюхой, то, по крайней мере, такой, которой хватает храбрости идти с высоко поднятой головой. «Давай прогуляемся», — предложила Лили, утративший дар речи подруги, — «и поговорим». Но прежде чем они успели перейти двор, из двери каретной выскочила эта горничная, Кэрри с ужасно красным лицом и в рваной юбке. И при богородица Богородице, ее чепец болтался на левой стороне головы, передник был жутко помят, а рыжие волосы всклокочены, как будто она дралась с кем-то, как уличная потаскуха. Горничная, тяжело дыша, встретилась с Лили взглядом. Эмили добрая душа кинулась к ней. «Кэрри, с вами всё в порядке?» Но горничная не отводила взгляды от Лили, как будто она могла доверить ей Лили Бартелеми то, о чём нельзя сказать вслух. Лили пробормотала одно единственное слово, и это не звучало как вопрос. Грант. И добавила два других, потому что их нельзя было не сказать. Сукин сын. Но прежде чем все они успели пошевелиться, из дверей внизу, ведущих на двор из кухни, выскочила миссис Смит. Домоправительница, так озабоченная приличиями, всегда так переживавшая насчет американского презрения к правилам культуры, бежала, а следом за ней бежала уменьшенная копия Кэрри. «Папа!» — закричала эта копия. «Кэрри, там папа! С ним сейчас рема и Джарси, но рема говорит, он совершенно точно скоро умрёт, и он зовёт тебя!»